46. Вчера был случай убедиться, что при повторных попытках можно обуздать вспышки астрала и тем замкнуть магнит и остановить утечку силы. Магнитность ауры возросла тотчас же, и результаты не замедлили тут же сказаться. Если бы знали, чего лишаете себя благодаря распущенности астрала, истина ужаснулись бы и прекратили бы растрату энергии. Нездержанность астрала ведет к потере того, ради чего она допускается. Удержать желаемое можно, лишь собрав силу, растрачиваемую без меры, ибо опустошенная аура теряет магнетизм притяжения и становится бессильной. И тогда незадачливый себе служитель может потерять все то, что так хочется ему удержать. 47 февраль, четвертое.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 Если плотные условия закрывают возможности познания какого-либо явления или человека, остаются пути иные, доступные победительнице огненной, то есть психической энергии. Вы допущены до растерзания, не будете. Творящему духу, живущему в оболочке твоей, повинуйся беспрекословно, живи всегда духом, который в тебе. Все объясняется легко причинами от вас скрытыми,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 Предел напряжения должен быть пройден. Благословение мое над вами. 48. Февраль, 5. В лучах моих творят, В лучах моих постигают, По лучу достигают меня. Осознание мощи луча Доступ к нему открывает. Тайну луча понять немногим дано, Созвучие устанавливается с лучом. Луч мой несет в себе часть моего духа, и лик, как бы проекция духа в пространстве, несущая в себе образ пославшего. Можно черпать силу луча сознательно, пользуясь законом магнитного притяжения. Огонь магнетичен, огонь сердца. Так достижение идет огнями сердца, огнем любви к владыке. И когда оно пылает, ошибки – ничто, препятствия – ничто, трудности – ничто, «И путь становится легок, ибо беру на себя всю тягость, идущего ко мне любовью неумоленной». «Достигать любовью – это путь кратчайший». «Любовь не знает смерти, любовь не знает расстояний, любовь не знает огорчений плотного мира». «Любите меня, и близость моя будет достоянием вашим, близость и общение». «Не я по вас, но вы по мне стремитесь равняться». Не меня унижая до себя, но до меня тщитесь, подняться духом, и истинно буду помощником вам, помощь несущим. Наполнение сознания мною и полная устремленность ко мне, плодоносный для творчества духа. Близких моих в беде не оставлю, насыщу, утешу, напою их, познавших тягость борьбы, трудность победы и ярость на них устремившейся тьмы. Вы мною побеждайте, ибо я в вас, а вы во мне. Духовному подвигу, вами творимому, найдите понимание и помните постоянно, что близок владыка. На чуткое ухо сегодня шепну – близится счастье прихода. Огнем сердца ведутся записи огненные. Без огня не поднимется рука сделать даже небольшую заметку. Это и есть сотрудничество с огненной стихией – ритмичное, постоянное, И длительное. В этой работе утончаются центры, и огненный аппарат привыкает к напряжению общения с владыкой. Не надо смотреть на этот процесс, как на нечто обычное, несмотря на его каждодневность. Именно необычно чудесное вошло в жизнь и стало частью ее, открывая безграничные возможности духа. Не о том следует думать, что еще очень-очень далеко до всеведения, всезнания и всевидения –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 их проявления. Процесс медленен, он связан с пробуждением центров. Не важно, с какой быстротой он происходит, но важно, что он уже начался. Бережно и заботливо надо отнестись к огненному процессу. Форсировать нельзя, но способствовать и облегчать можно. Много указаний было дано. Все ли исполнены? Но главным условием остается осознание близости владыки и удержание этого сознания в жизни среди плотных условий, как бы плавание в собственном челне наперекор стихиям и против бурного течения потока жизни земной. Стихии стремятся уничтожить хрупкое суденышко и погнать его вспять, но бессильны стихии, если силен дух и стоек огонь в духе зажженный. Борьба длительная и упорная и продолжается до тех пор, пока не достигнуты берега огненные, но на челе неустрашимого воина начертано победитель. Так из множества отдельных побед и преодолений складывается достижение. С заботой слежу, готовый подать руку помощи в опасный момент, когда борьба становится особенно напряженной и яростихий, обрушивается на утлые суденышко. Но мы победим, и слово мое пусть будет порукой победе. 49. Матерь мира. Когда ты в духе со мною, облик твой луч мой утончает, укрепляя связь пространственную.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 Область чудесных возможностей лежит в сферах моих. Область для вас наиболее близкая и наиболее доступная в пространстве. Звезда моя дается вам как фокус для устремления Духа. Надо освоить устремление к ней, будучи еще на земле, чтобы знать станцию назначение Духа. Дух после смерти, как снаряд, выпущенный из орудия, летит по заданному направлению. Но вспышка последней огненной энергии, дающая направление полету, происходит на Земле в момент оставления тела. Поздно думать об этом в последние минуты. Подготовиться следует заранее. Потому, говорю, к моей звезде устремитесь мыслью. Мысль создает в пространстве канал, и легко будет духу лететь по нему – В обитель владычицы мира. 50. Матерь Агни-йоги. О приходе владыки говорили все заветы. Время приходу подходит. Прибудьте в готовности духа. 51. Февраль 6. В тонком мире передвижение идет по каналам мысли. Эти каналы играют такую же роль, как и пути сообщения на Земле. Ближе всего к ним – воздушные трассы. Лети, куда хочешь. Потолок зависит от силы и высоты мысли, то есть ее огненности и духовности, а направление – от воли, создавшей ее, и свойств ее магнитной сущности. Сознание двигается с мыслью. Там, где мысль, там и сознание. Время мысленного пребывания в той или иной сфере зависит от степени напряжения мысли и ее магнитности. Сознание двигается мыслью, и с ней пребывает. Свобода или связанность духа там зависит от мысли, как, впрочем, и здесь, но в степени видимой явно и явно ощутимой. Мысль страха парализует волю и движение также и там. Певец не может петь от волнения, также и там мысль может лишить дух возможности себя выражать. Мысль есть основа, от нее зависят все движения в астральном проводнике. Мыслью обуславливается бытие человек. В мире мысли живет человек и на земле, но там ярко, напряженно и очевидно, то есть видимо глазу. Плоскости сознания обуславливаются мыслью во всех мирах. Мысленные отношения доступны всем, но значение и смысл их не осознается, хотя даже и в теле плотном они идут постоянно, хотя процесс не понимается. Так, например, думая об отсутствующем, соприкасаемся с ним неотменно, а также и с каждой вещью, о которой подумали. Как луч прожектора, касаясь, освещает различные предметы, так же точна и мысль. Мысль можно направить в будущее и его ощутить, или в прошлое и его увидеть. Способность читать хронику Акаши зависит от тренировки мысли. Что же касается будущего, то именно надо перенестись в будущее в определенный период его, чтобы почуять его сущность хотя бы и в личном аспекте. Сделаем под сегодня. Возьми будущее лично свое, скажем, через пять лет, будет все то же, будешь в пространстве со мною, разлука под знаком пройдет, будешь в России, будете вместе, но счастлив не будешь, ибо дух твой в условиях плотных условий себе никогда не найдет. Все остальное пройдет под знаком, много забот придется принять на свои плечи и мало условного счастья. О счастье не думай, его нет на земле, ибо счастье в духе. 52. Сын мой, считаю, что терзания о будущем бесполезны. Можно сделать все и предпринять все шаги в том или ином направлении, но терзания ничему не помогут. Потому, повторяю, не беспокойтесь. Спокойствие есть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 Только в полном спокойствии можно управлять этими условиями и волю, укрепленную и вооруженную спокойствием, противопоставить карме. В противном случае ущерб и, быть может, утрата всего, что дорого сердцу, становится неизбежным. Магнетизм спокойствия велик. Именно тревожные и беспокойные условия должны довести до такого состояния, когда уже не тревожит ничто. Это и будет вершиной спокойствия. Встречая спокойствием любую волну встречных обстоятельств, тем самым уже утверждаем свою власть над ними. Когда вихрь беспокойных вибраций, сосредоточенный в каком-то человеке, бурно устремляется на вас, явите спокойствие полное и тотчас же увидите, как словно по мановению волшебного жезла потухают огни беспокойства в супротивнике вашем,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 Носим победу или поражение, силу и слабость, неуязвимость или же беззащитность. Пора бы уже давно понять, что энергии микрокосма человеческого обуславливают и степень и характер устремленных на него воздействий. Степень сопротивления воздуха зависит исключительно от быстроты движения самолета. Микрокосм человеческий – Есть сфера энергии устремленных в пространстве в эволюцию, и сопротивление стихий будет неизбежно всегда следствием этого продвижения. Огнем Духа преодолевается инертность стихий. Он должен расти, иначе стихии начинают теснить отстающие от эволюции сознания. Итак, указую, преисполнитесь Духа огнем на каждое против идущее явление жизни, Считаем. Противопоставьте силу огня духа. Так победите все, умножив силы свои. Надо возрасти духом на все, что стремится все с большую и большую силой духа, огни угасить. Отступление невозможно. Отступление означает поражение, то есть признание своего бессилия и невозможности двигаться дальше, говоря другими словами «утрату всего». Слабость теряет все, сила магнитно удерживает то, что хочет около себя удержать. Потому будьте всегда сильными духом, ибо в духе победа.